Всем, кто путешествует вместе с нами В мир символов старинной колоды карт Таро Вы, наверное, заметили, что все время за кадром наших раскладов И за пределами передач, посвященных первому знакомству С великими арканами Таро Остался... Нулевой аркан Что и не удивительно Ноль, он ведь все время остается За пределами реальности Но и этого мало Дело в том, что в определенном смысле Весь наш предыдущий тренинг Который, если вы помните, назывался Школа актерского мастерства Был посвящен сущности этой карте Нулевому аркану Шут. Это подлинное я. 22 Великий Аркан. Буква Я. В нашем значении дурак или «актер». В европейской колоде шут. Невинность, иррациональность, юродство я, как буква, и я, как личность, которая стала абсолютно независимой от мира реальности, потому что познала свое подлинное, вечное начало. И поэтому в нашем опорном конспекте я обозначил... Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Оригинальное значение этой карты в колоде серебряных нитей... Знаменитой формулой дзен Это моё я Каким оно было До рождения Моих родителей Это дух Который Должен манифестировать В теле человека И который способен Зная себя Принимать любые формы Может быть это Лермонтовский демон Властелин современного мира Дурак или шут – олицетворение свободы, бесконечной изменчивости, игры в формы масок создателя Вселенной. Ради самопознания он все время стремится ограничить сам себя, приняв телесную форму. Ему все время хочется воплотиться в материи и испытать разнообразие форм. Это его стремление на картинке Аркана выражает собака – все время пытающаяся вернуть дырака на землю, в его человеческое существование. Если хотите, это Адам, не испытавший первородного греха, или Лилит, его жена из Апокрифов или романа Анатолия Франца. Это исток, корень или суть человеческого «я». Он может стать любым числом, И любой буквой алфавита по своему выбору Он может выразить наоборот Карту влюбленные Помните, мы обозначили ее буквой Еть Он может стать самой любовью А может выразить себя через нелюбовь Он может стать составной буквой Такой как Ю Но самое главное Он будет серым кардиналом Он будет незримо управлять алфавитом, его смыслом, оттенками значений, управляя через геры, то есть через мягкий, твердый знак и очень часто невидимую букву «вы». Он способен создавать и саму материальность, в его силах стать любым состоянием души, Он же будет определять жизнь четырех стихий, четырех экзистенциальных состояний души или четырех мастей малых арканов нашей старинной колоды. Ну и после этого воспевания дурака, впрочем, вполне традиционного для нашей культуры, если задуматься, давайте вспомним традиционные значения этой карты. Традиционное значение. В разных колодах она означала невинность, экстатическое опьянение, глупые выходки и причуды, встречу с человеком загадкой, встречу с человеком сомнительной репутации, врожденные способности медиуму, импульсивность, чувственность, аморальность, спасительную глупость. Традиционное значение перевернутой карты. Ничтожность. Ничтожность во всех смыслах. Неспособность управлять собой. Импульсивность. Позднее тщетное раскаяние. Покинутость. Заброшенность. Небрежность. Пустяк. Пустота. Помните, мы так часто говорили, что истина прячется пустяках, которые мы так и не научились замечать. Шут или дурак нашей колоды это тот самый пустяк. Значение для путешествия Шут это умение пребывать в настоящем не слишком глубоко погружаясь в него. Это врожденное умение скользить по поверхности событий не погружаясь ни в одну из них, сколько-нибудь серьезно. Вы умеете пребывать здесь сейчас и смотреть на вещи неприсыщенным взглядом. Когда эта карта приходит, она говорит о ярком воображении, об открытости любым возможностям, склонности к путешествиям и перемене мест. Скорее всего, вас не увлекают какие-либо конкретные дела – Вас увлекает смена занятий, женщин или мужчин. Что-то изнутри все время толкает вас к смене образа жизни и к авантюрам. Остап Бендер – типичный представитель племени шутов путешествия. Окружающие часто считают ваши поступки полным безрассудством. Для кого-то вы полный идиот, а для кого-то глоток свежего воздуха. Кто-то считает вас бандитом, а кто-то святым. Таких, как вы, называют прирожденными актерами, хотя профессиональными актерами шуты становятся крайне редко. И, может быть, вы не формулируете это ощущение в слова, но вполне возможно, что весь мир и люди для вас лишь иллюзия, наполненная забавными игрушками. Однако, жаль, у вас нет ни цели, ни маршрута, Вашей целью является само бесконечное движение Смена ролей и масок Как прямая, так и перевернутая карта Могут говорить о человеке перекате поля Чаще всего это женская ипостась шута Роковая женщина, кукушка или куртизанка Женщина, которая не испытывает потребность В глубокой и прочной привязанности Потребность в любви Чаще всего у нее ограничивается чисто гормональным аспектом. Такая женщина легко оставляет совместно нажитых детей мужчинам. Для мужчин эти женщины страшны, потому что они пытаются привязать такую женщину к себе. Это и есть роковая связь. Мужчина никак не может почувствовать кукушку, поскольку для него... Это связано с постоянным невротическим ущемлением самолюбия. Значение для путешествия перевернутой карты. Карта может говорить о вашей неготовности или неспособности что-то изменить или пойти на риск. Но она может сообщать о склонности к неоправданному риску. Может быть, вам необходимо остановиться и принять на себя ответственность, Вполне возможно, что ваша жизнь стала слишком скучна, и вам пора, наконец, выбраться из дома отправиться в путешествие, или хотя бы в театр. Карта может отражать вашу постоянную тревогу, страх перед будущим, которое все время чревата изменениями. Мир меняется, а вам кажется, что вы не успеваете следовать за его переменами. Возможно, что вы продолжаете носиться с какой-то бесполезной затеей И сами понимаете, что зря тратите время Хотя упорно готовы пойти на все, чтобы добиться успеха Медицинский аспект Это недостатки развития Все то, что мы называем инфантилизмом Очень типичные детские инфекционные болезни во взрослом возрасте Значение в сказке Иван Дурак – это главный герой русских сказок, человек, полностью отдавший себя Богу или Духу. Трикстер Карла Юнга, или еродивый, достигающий любых целей благодаря своей невинности и полной независимости от материального мира. Это маленькие чудеса, умение находить магию или волшебство в мелочах или в повседневности. А еще ваш герой может стать мастером магической поэзии, вагантом, бардом или человеком, который пляшет в мире священные знаки для того, чтобы люди находили их и могли задумываться. Что замыкает круг? Временное начало и конец. Его присутствие нельзя ощутить, оно несомненно. Он учитель и святой, имени которого никто не знает. Он и есть внутренний человек героя вашей сказки и вас самого. Человек без лица – символ нашего непрерывного путешествия в вечности. совершили краткое путешествие по Арканам Таро. И, как вы знаете, планируем еще раз к ним вернуться для того, чтобы задуматься о сути состояния души и состояния реальности, которая выражена на каждом из них. Однако, если вы дослушали наш конспект, краткие значения Арканов, для того, чтобы вы не путались, давайте Еще раз поговорим, как мы будем раскладывать карты для того, чтобы задуматься о подлинном значении тех или иных проблем или ситуаций, которые складываются в нашей жизни. Символы Таро являются удобным букварем языка нашего бессознательного. А инструментом для чтения этого букваря служит расклад карт, который нужен для того чтобы сложить символические буквы в символические слова или предложения. В любом из раскладов, которые мы будем использовать, будут возникать два уровня: Первый- явный или сознательный, главным образом будет рассказывать нам о жизненном отрезке, на котором мы находимся а второй – неявный уровень, который будет подсказывать направление вектора, необходимое для изменения жизни к лучшему. Для того, чтобы карты разложить, сначала нужно их перемешать. В наших раскладах будет важным положение карты перед вами. Вы можете открыть карту в прямом и перевернутом положении. А перевернутом положении говорит оказавшееся вверху картинки название карты. Для того, чтобы карты могли поворачиваться к вам по-разному, мы предлагаем тасованием колоды размешать карты, лежащие рубашками вверх на столе. Перемешайте рассыпанные перед вами на гладкой поверхности стола карты двумя руками, а потом сложите их в колоду. Колоду перетасуйте и снимите. Все эти процессы важны поскольку они требуют от человека, исследующего случайности и закономерности своей личности, постановки задачи и концентрации внимания. Для того, чтобы ваши действия были осмысленными, вы должны задать себе какой-то ясный вопрос. Например, перед первым раскладом можно спросить себя, что является вашей главной ошибкой на сегодняшнем отрезке жизни. Перемешивание карт и сдача колоды – это, по сути, старинная процедура релаксации. Мешать карты на столе и тасовать колоду нужно до тех пор, пока не почувствуете, что вы успокоились и расслабились. После этого можно переходить к открытию карт. Для ответа на приведенный вопрос требуется только одна карта. Поэтому, перетасовав колоду, вы открываете карты сверху по одной до тех пор, пока не увидите первую перевернутую карту. Ее значение и будет вашим ответом. А значением первой неперевернутой карты, которая откроется следом, будет тем направлением вашего внутреннего поиска, который поможет выбраться из тупика или кризиса. Значение карт вы, разумеется, можете посмотреть в нашем опорном конспекте. Это простейший и случайный расклад. Однако в нашей программе мы ставим целью более глубокое осознание тех потоков, в которых находимся. Более того, на свете есть много людей, которые испытывают недоверие или иронию к картам, случайно выпадающим при перемешивании колоды. Поэтому для самоанализа состояния вашей души мы предлагаем расклад, максимально приближенный к модели психологического тестирования, который является главным для обсуждения в программе «Серебряные нити». Сначала уберите из вашей колоды Нулевой аркан дурак. Затем перемешайте и перетасуйте карты до возникновения чувства приятного покоя. Открывая карты сверху, выложите перед собой два ряда по 5 карт, карт картинками вверх. Выберите из 10 карт ту, которая вам наиболее интересна. Если вы не можете однозначно определить карту, притягивающую ваше внимание, выберите самый приятный вам символ. Выбранную карту положите слева от расклада. После этого выберите из оставшихся карт самую скучную или самую неприятную и положите ее справа от расклада. Закройте оставшиеся 8 карт и отложите их в сторону. Точно так же рядами по 5 картинками вверх выложите перед собой следующие 10 карт. Повторите предыдущую операцию. Только наиболее интересную карту поместите сверху от расклада, а наименее интересную снизу от него. Закройте и уберите оставшиеся 8 карт. В вашей первоначальной колоде осталась одна карта. Откройте ее и положите в центр образовавшегося креста. В этом раскладе эта последняя карта означает неявный уровень вашего существования, забытый вами талант или интенцию души. Четыре карты, образовавшие крест, относятся к тем свойствам вашей души и жизненной ситуации, которую вы вполне способны разрешить, но, возможно, вытесняете из сознания или отказываетесь концентрировать на них свое внимание. Карта, лежащая слева, будет символизировать известные вам положительные свойства вашей личности – Те свойства, которые зовут вас вперед на пути к чувству удовлетворенности жизнью. Карта, лежащая справа от вас, будет символизировать то, что в вашем характере, поступках и решениях работает против вас, мешает, загоняет в тупик. Карта, лежащая вверху, расскажет вам о том, за что вы себя осуждаете, то главное, за что вы себя не любите. Карта, лежащая внизу, расскажет о том, что вы должны понять или сделать, чтобы преодолеть это чувство вины, примириться с самим собой и обрести уверенность в себе. Как вы помните, пятая, центральная карта, будет выступать в роли внутреннего «я». Она будет олицетворять ваш талант – и указывать направление движения, необходимого для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Если сознательный выбор карт по их картинкам представляет для вас трудность, то вы, скорее всего, запутались в собственных размышлениях, рефлексиях, поскольку сознательный выбор карт предполагает, что ваша личность существует на уровне первого аркана, чародей. Это позиция современного человека, возлагающего неоправданно большие надежды на собственный разум. Для составления получившегося у нас расклада, который называется «Кельтским крестом», можно воспользоваться начальной позицией личности, которую в колоде символизирует второй аркан – берегиня. Такие методы легче для человека, который предпочитает доверять своим эмоциям и ощущениям и затрудняется с разумным выбором. интуитивных метода составления расклада «Кельтский крест». Во всех случаях вы убираете из колоды нулевой аркан, мешаете и тасуете колоду. Но вы не раскрываете карты и раскладываете их перед собой точно так же два раза по 10 карт только рубашками вверх. Выбирая карты, вы можете воспользоваться зрительной или тактильной интуицией. В первом случае вы выбираете карту, рубашка которая кажется вам самой яркой или светящейся, а затем карту, рубашка которой кажется вам самой темной или затертой. Яркие карты вы располагаете слева при выборе из первой десятки и вверху при выборе из второй десятки а темные, соответственно, справа и внизу. по тактильным ощущениям выводите рукой над разложенными закрытыми картами, выбирая те из них, которые вызывают приятные или неприятные тактильные ощущения. Приятными чаще всего бывает чувство тепла или легкого прикосновения, а неприятными – холодок или покалывание. Впрочем, помните, что ось ощущений «приятное-неприятное» сугубо индивидуальна. Более того, У нас нет иного способа определения индивидуальности, кроме выражения ею своего отношения к идеям, объектам или символам. Индивидуальность – это то, что нам интересно или неинтересно, то, что мы любим или не любим, то, с чем мы согласны или не согласны. Одной из характеристик нашей индивидуальности – И ситуацией, которая определяет конкретный отрезок нашей жизни, является взаимосвязь с числами. Карты Таро представляют собой не только алфавит, но и определенную числовую характеристику. Вы никогда не задумывались о том, например, почему один человек просит у продавца завесить ему четыре яблока, а другой пять? Один, заставляя себя встать с постели, считает до трех, а другой до четырех. При интуитивном поиске вектора своей жизни или решения личностных проблем мы можем воспользоваться нашими бессознательными отношениями с числами. Числовой раскладкой «Кельтского креста» стоит заниматься в том случае, если вы решаете какую-то абсолютно конкретную проблему и можете ее сформулировать. Помните, что конкретные проблемы отличаются от абстрактных своей привязкой к настоящему времени. Например, «Смогу ли я добиться расположения Кати Г? Или какого рода душевные усилия мне нужно для этого приложить? Это конкретная проблема». А вопрос «Как сделать так, чтобы меня любили женщины?» Эта проблема абстрактная, потому что не имеет привязки к конкретным людям или событиям настоящего. Нарисуйте на листе бумаги Прямой крест. Удалив нулевой аркан, размешайте и перетасуйте колоду до возникновения чувства покоя. Назовите любое число, которое придет вам на ум, но не более 21 Это число указывает количество карт, которые вы должны снять сверху колоды. Последнюю из этих карт вы переворачиваете и записываете ее номер на левой перекладине креста. Затем возвращаете все карты в колоду и тасуете их во второй раз. Называете второе число. Точно таким же образом извлекаете из колоды соответствующую карту и, записав ее номер на правой перекладине, возвращаете карты в колоду. Точно таким же образом вы задумываете третье число, Извлекаете нужную карту и записываете ее номер вверху, а затем четвертая и указываете номер извлеченной карты на нижней перекладине креста. Номера вышедших из колоды арканов не перепутайте с номерами, которые пришли вам на ум. Сложите между собой. Если полученная сумма не превышает 22, обобщающим арканом, который нужно положить в центр креста, становится дурак. Если сумма равна 22, или другой Аркан, порядковый номер которого второ, соответствует полученной сумме. Если сумма больше двух, то номер обобщающего аркана вы получите, сложив цифры ее составляющие. 24 равно 2 плюс 4. тридцать равно 3 плюс 5. Мы с вами будем составлять магический квадрат из девяти карт. Убрав, как обычно, шута, перемешав и перетасовав колоду, мы на этот раз будем раскладывать перед собой карты три раза сериями по семь карт. При симметричном расположении карт каждой серии на столе у вас получится два ряда по три карты и одна отдельная карта снизу под ними. При каждом раскладе семи карт вы можете располагать их картинками вверх или вверх рубашками. Но в любом случае седьмая карта, которая располагается под двумя рядами, остается закрытой. При выборе карт из каждой серии вы также можете воспользоваться явным сознательным и неявным интуитивным методом. Нашей задачей будет выкладывание перед собой квадрата, состоящего из трёх карт по горизонтали и трёх карт по вертикали. То есть при каждом выборе трёх карт из семи мы будем складывать один горизонтальный ряд этого квадрата. Горизонталь будет складываться следующим образом. Первый слева будет лежать карта, которая вам не интересна или вызывает неприятные интуитивные ощущения. Второй – карта, которая вам будет более всего интересна или вызывает приятные интуитивные ощущения. А третьей будет лежать седьмая, неизвестная вам карта расклада. После того, как вы составите квадрат, у вас образуется три горизонтальных, и, соответственно, три вертикальных ряда карт. Вертикали, слева направо, будут рассказывать о вашем прошлом, настоящем и будущем. А горизонтали, сверху вниз, будут повествовать о состоянии вашего физического тела, об ошибках, победах и перспективах вашего практического разума и о состоянии и влиянии на вас, ваших чувств.